глава 29. Сандре было обидно, что Рубен не воспринимает ее слова всерьез, но даже она понимала, что говорит слишком не связанно, чтобы быть убедительной. Пришлось замолчать и идти, обдумывая, с чего начать рассказ. пережитые события вдруг выстроились в цепочку в ее памяти, и она сама ужаснулась, что столько перенесла за короткое время. Сельвы и вправду не дает возможности проявить слабость. Нужно быть очень стойким, чтобы вынести все события и не сойти с ума. Снова вспомнилось, как Диего повернулся к ней в облике пантеры, и снова стало жутко, но вместе с тем Сандра неожиданно почувствовала легкую тоску и притяжение к Вао Омеде. Как он там? Жив ли? Нашел ли остальных? Боль в ноге беспокоила, но не слишком сильно. Сейчас Сандре было важнее дойти до лагеря и спастись от индейца-оборотня. Ей все время казалось, что он следует за ними и смотрит ей прямо в спину. Когда они вышли к лагерю, и Сандра увидела Джейка, она так обрадовалась ему, что от волнения перехватило горло. Он первым обернулся, увидел Сандру и бросился к ней. «Сандра, что ты здесь делаешь? Как ты нас нашла?» хонто прижимал ее к себе, то встряхивал, то целовал, то строго и внимательно смотрел ей в глаза. «Она свалилась почти нам на голову», — сказал Рубен, заметив, что Сандра молчит и только смотрит на Джейка широко распахнутыми глазами. Всю дорогу она пыталась бессвязно рассказать, как оказалась здесь, а теперь казалось онемела. «Тебе надо переодеться в сухое», — заботливо заметил Джейк. «У меня есть сменная одежда. Пойдем». Сандра крепко обняла его и уткнулась ему в плечо. «Пойдем, пойдем, Сандра!» — поторопил он ее. По дороге она заметила Гонсала и Асфальда. Они, казалось, онемели от изумления. И только когда она оказалась в сухой одежде, и они все собрались на ужин, Джейк начал расспрашивать ее о том, как она их нашла. Сандра решила начать с самого начала. «Те двое индейцев, что ушли от вас, Вернулись в деревню. Они рассказали про разные странные события. «Которые не что иное, как плод их воспаленного воображения», — прервал ее Гонсало. «Эти мерзавцы взяли оплату и ушли от нас, когда больше всего были нужны». «Но мы прекрасно справились и без них», — добавил Джейк. «Да, но они смогли только войти в дом шамана, и после умерли на порогах своих домов», — закончила Сандра. «Подхватили какую-то заразу?» — забеспокоился Рубен. «А остальные? Никто больше не заболел?» «Нет. Шаман сказал, это проклятие, и что нужно идти к вам и постараться уговорить вернуться, оставив все, что вы заберете в джунглях. Тео обещал, что если мы проведем ритуал, то вы спасетесь». «Что за чушь?» — отмахнулся Джейк. «Этот старик совсем выжил из ума». «Рассаля тоже решила пойти. И я. Я не могла оставить тебя». Сандра посмотрела Джейку в глаза. Тот засмеялся. «Сандра, Рассаля тоже верит во все это? Черт, прости, не знал, что она совсем поехала головой». «Ты как о моей жене говоришь», — разозлился Рубен. «Рассаля разумная и рассудительная. Только поверила в сказку про проклятие», — извительно откликнулся Джейк. Но, заметив, что Рубен всерьез оскорбился, примирительно добавил. «Скорее всего, прав ты, Рубен. Эти двое заразились чем-то, пока возвращались». «Если Рассалия была с тобой, то где она сейчас?» Проигнорировав слова Джейка, спросил Рубен. «Я не знаю». Сандра зарыла пальцы в свои кудри и зачесала их назад, в отчаянии подняв глаза к зеленому куполу леса над их головами. Мы с Диего отделились от них, а потом не смогли найти. Там были люди-ягуары, оборотни. Они, должно быть, напали на лагерь». «Диего? Кто это?» — спросил Джейк. «Это Вао Омеде, Человек Леса. Он тоже оборотень, но...» Сандра увидела, как мягкое выражение лица Джейка начало меняться. «Что ты такое плетешь, Сандра?» «Ты совсем спятила? Какие еще оборотни?» «Те самые, о которых писал тот конкистадор. Они существуют, Джейк. Я их видела собственными глазами», — торопливо добавила она. «Угу. И кроме тебя никто не может подтвердить увиденное». Джейк покачал головой. «Я не думал, что все зайдет так далеко». «Поверь мне, Джейк!» Сандра снова ощутила полную беспомощность. — Я думаю, пришла пора рассказать всем о твоем маленьком секрете, Сандра, — тихо сказал Джейк. — Послушай меня, я не вру! От ужаса, что Джейк сейчас всем расскажет, что она иногда не в себе, Сандра перехватила горло. Она умоляюще смотрела на Джейка, пытаясь в спешке подобрать слова, но они как назло не подбирались. — Конечно, ты не врешь, ты думаешь, что и вправду видела их. Но оборотней не существует, Сандра. Их нет. «Рубен, пожалуйста, поверь мне!» Сандра перевела умоляющий взгляд на Рубена. Тот растерянно отвел взгляд. «Сандра уже давно путает вещи, говорит не в и совершает странные поступки», — начал Джейк. «У меня есть все основания опасаться, что она немного не в себе, поэтому не стоит принимать ее слова всерьез». Сандра разозлилась и, сжав кулаки, выкрикнула. «Я в порядке! Я говорю правду! Иначе как бы я оказалась здесь?» «Послушай!» — она умоляюще сложила руки у груди. «Оборотни существуют! Ты должен мне поверить! Неужели не помнишь из рукописи? Рассалия видела их во время ритуала. Это все, что я хочу рассказать тебе, только поделиться. Мы с ней прошли через ритуал общения с призраками». «Они дали тебе пить эту гадость?» Глаза Джейка даже потемнели от гнева. «Да как Рассалия могла такое допустить?» Он беспокойно провел рукой по волосам, зачесывая их назад, и продолжил более доверительным тоном, как будто набрался терпения для разговора с упрямым ребенком. «Послушай, они всего лишь играли с твоим безумием, Сандра. Рассалия знает, что у тебя проблемы с психикой. Я просил ее присмотреть за тобой». А она и шаман воспользовались твоей впечатлительностью и доверчивостью. Не существует никакого призрачного племени оборотней. Нам никто не помешал пойти до входа в Мануа. Да, были нападения хищников, но никак не оборотней. И какой-то гадостью через колючки нас пытались отравить тагайори. Трусы сбежали обратно в деревню, но настоящие мужчины продолжили поиски. и И мы нашли его нужно только понять как расшифровать послание на арке сандра не знала на что реагировать с одной стороны хотелось с яростью продолжать доказывать что она не сошла с ума с другой она злилась на джейка за то что он рассказал росали про ее неадекватные поступки ха третий из потока его слов ее внимание выхватило слово арка и сандра загорелась идеей что именно это послужит доказательством что она не так уж безумна. «На арке? Тео тоже говорил про арку. Послушай же меня, Джейк!» Она схватилась за рукав его рубашки, но он вдруг вскочил и отпрянул в сторону от нее. «Нет, я не стану слушать этот бред и советую тебе забыть обо всем, что говорил Тео. Мы завтра собираемся ко входу в мано и я возьму тебя с собой. Тебе необходимо вернуться в реальность, Сандра. Прекрати говорить об этих мерзавцах и манипуляторах. Этот напиток мог нанести тебе большой вред, Сандры. Как ты могла согласиться его пить? Ты вправду сумасшедшая. Сандре казалось, что Джейк надавал ей пощечин, так горело от стыда ее лицо. Остальные мужчины молчали, избегая смотреть на нее. И она поняла, что бы она ни сделала сейчас в их глазах, она все равно будет неуравновешенной и истеричной. И безумной. Она подавленно поднялась с бревна, на котором сидела у костра, и пошла в палатку. Ноша на плечах была неимоверной. Сандре уже давно не было так морально плохо. Втянув голову в плечи, побитой собакой она залезла в палатку, села в углу и разрыдалась. Ей никто не верит. Для Джейка она окончательно обезумела. Что теперь делать, как дальше жить, она не знала. Сандре казалось сейчас, что было бы лучше оказаться растерзанной оборотнем. Джейк вошел, но она не поднимала на него взгляда. «Сандра!» Она молчала, положив голову на руки. Ей сейчас хотелось побыть одной. «Сандра! Ну, прости меня. Я испугался за тебя. Расскажи мне, как ты все-таки попала сюда?» Примирительным тоном предложил он. «Не все ли равно?» Глухо отозвалась она. Ты ведь не поверишь. Но я постараюсь вычленить из твоего рассказа, точнее, я постараюсь выслушать тебя, просто выслушать, без попытки оценить, что ты говоришь. Так больше нельзя, Джейк. Ты не веришь мне, всхлипнула она. Сандра, ты же помнишь все те случаи? Их было больше, просто я не сразу стал заострять внимание. «Я знаю, что у тебя проблемы с психикой. Этого ты не можешь отрицать». Джейк старался говорить спокойно, но Сандра заметила, как дрожит его голос. «Раздражен? Сердит? Переживает за меня?» Мысленно спрашивала она себя, пытаясь понять, что сейчас чувствует Джейк, и совершенно позабыла о своих чувствах. «Я в порядке», — слабо попыталась возразить она, и тут же поняла, что снова начала сомневаться а в порядке ли она или это безумие нарисовало ей людей оборотней и на самом деле диего и остальные не превращались в зверей может ли быть такое она ничем не могла доказать что оборот не существует никто больше не мог это подтвердить сандра снова ощутила себя бабочкой застрявшей в сладком сиропе и сколько бы ни пыталась с надеждой трепыхаться и не силилась вырваться из западни только больше увязала. «Оставь меня, пожалуйста, одну», из последних сил попросила она, стараясь не расплакаться. Джейк только тяжело вздохнул и вышел из палатки. Посидев некоторое время в одиночестве и тишине, Сандра устало подняла голову и огляделась. Заметив на раскладном столике фонарик на резинке, она включила его, надела на голову, достала свой альбом и начала просматривать рисунки. Это ее успокаивало. Увидев Тео, росалию Диего, Пенти на бумаге, Сандра вдруг поняла, что очень соскучилась по ним. Они не считали ее безумной. «Или хорошо подыгрывали моему безумию», — вдруг подумала она. Ведь если Рассалия знала о ее проблеме, она могла сказать шаману и Диего. И тогда все просто играли с ней, водили за нос, а она и в самом деле поехала головой в этот момент все что Сандра считала произошедшим на самом деле вдруг исказилось она продолжила листать свои рисунки но теперь не могла сказать с уверенностью что то были реальные события а не плод ее воображения дойдя до последнего рисунка сандра совсем приуныла она сначала нарисовала обезьянку ведущую ее по сельве, а потом такая обезьянка действительно выскочила впереди и повела ее навстречу джейку значит ли это что она пофантазировав, потом прожила нарисованная как реальность. Это объясняет и тот факт, что про оборотней она сначала прочла в документе, а потом они тоже появились в ее бредовой реальности. Сандра задумалась. Если это так, то она не сможет отличить реальное от миража. И все же, какие бы сомнения ни терзали ее душу, как бы ни вторгалась в ее мысли недоверие красали и Тео, она скучала по красивой индианке по ее мягким движениям и глубокому голосу скучала и по хрипловатому приглушенному словно шелест сухих листьев голосу тео и его внимательному взгляду ей хотелось снова увидеть их подойти и спросить напрямую правда ли они просто играли с ней все это время почему- то Сандра была уверена что точно увидит если они попытаются ей солгать и когда тоска по ним пересилила сомнения Сандра взяла и нарисовала Рассалю и Тео, а потом подумала и пририсовала рядом с ними себя и Джейка. Когда ее карандаш стал вырисовывать линии пятой фигуры, Сандра остановилась. Действительно ли она хотела видеть эту фигуру рядом с собой? Пролистав альбом назад, Сандра задержалась на крупном наброске лица Диего. Какие же у него необычные, привлекающие внимание черты. Как художник, она почти постоянно ловила себя на том, что хотела зарисовать тот или иной наклон головы или позу Диего. Но хочет ли она его видеть рядом с собой? Скучает ли по нему? Сандра сама себя не понимала. Противоречия раздирали ее. Только в одном она была уверена. Где-то в глубине души был приглушенно слышен требовательный и настойчивый зов, который уверял ее, что Диего на рисунке надо дорисовать. Сандра подумала еще немного, поколебалась, но чтобы убить время до того, как Джейк придет спать, она все-таки стала дорисовывать фигуру человека леса.